в 24 карата каждая, великолепные, золотые, великого могола. Цена каждой из них была по весу 37 франков 40 сантимов, но знаток охотно заплатил бы 50 франков. Последним Евгения взяла в руки двойной Наполеондор стоимостью в 40 франков, которые она получила от отца третьего дня и небрежно бросила Кошелек. казна состояла из новеньких нетронутых монет. Подлинно художественных вещиц и время от времени папаша Гранде осведомлялся о них, выражая желание полюбоваться ими и объяснить дочери во всех тонкостях присущие им высокие достоинства, чистоту обреза, Блеск поверхности, великолепие букв с четкими, еще не стертыми гранями. Но Евгения не размышляла ни об этих редкостях, ни о мании отца, ни о страшной опасности утратить сокровище, столь дорогое ее отцу. Нет. Она думала о кузене, И ей удалось наконец подсчитать после нескольких ошибок, что у нее накопилось около пяти тысяч франков с золотом, которые, договорившись, можно продать за 2000 ЭКЮ. При виде этого богатства она захлопала в ладоши, словно ребенок, изливающий в, в простодушных движениях при избыток радости. Так отец и дочь подсчитали каждый свое состояние. Он, чтобы продать свое золото, Евгения, чтобы бросить свое золото в океан чувства. Положила монеты обратно в старый кошелек, взяла его и без колебаний вновь поднялась наверх. Тайная нищета кузена заставила ее забыть, и поздний ночной час, и приличие она была сильна чистой совестью, самоотвержением счастьем. В ту минуту, как она показалась на пороге двери, со свечой в одной руке, кошельком в другой, Шарль проснулся, увидел кузину и остолбенел, раскрыв рот от изумления. Евгения подошла к нему, поставила подсвечник на стол и сказала взволнованным голосом «Кузен! «Я должна просить у вас прощения в тяжкой вине перед вами. Но Бог мне простит этот грех, если вы захотите отпустить мне его». «Да что такое?» — спросил Шарль, протирая глаза. «Я прочла оба эти письма». Шарль покраснел. «Как это случилось?» Продолжала она. «Почему я поднялась к вам? По правде сказать сама теперь не знаю, но... Я склонна не слишком раскаиваться в том, что прочла эти письма. Теперь я знаю ваше сердце, вашу душу и... И что еще?» Спросил Шарль. И ваши планы. То, что вам необходима некоторая сумма. Дорогая кузина, Тише, тс, Тише, тише, кузен. Не надо говорить громко, А то кого-нибудь разбудим. Вот, Сказала она, раскрывая кошелек, Сбережение бедной девушки, Которая не нуждается ни в чем. Шары, Примите их. Сегодня утром я еще не понимала, что такое деньги. Вы научили меня. Деньги — только средства. Вот и все. Кузен почти брат. Вы со спокойной совестью можете взять деньги у сестры. Я даю их вам взаймы. Евгения, в которой женская настойчивость сочеталась с чистотой юной девушки, не предвидела отказа, а кузен молчал. Неужели вы отказываетесь? Спросила Евгения, и в глубокой тишине было слышно, как бьется ее сердце. Раздумье кузена обидела ее. Но его нужда представилась ей еще живее, и она опустилась на колени. «Я не встану, пока вы не возьмете это золото», — сказала она. «Кузен, умоляю, отвечайте, чтобы я знала, уважаете ли вы меня, великодушны ли вы». Услыша этот крик сердца, полного благородным отчаянием, Шарль оросил слезами руки кузины, схватив их, чтобы не дать ей стоять на коленях. Почувствовав эти горячие слезы, Евгения кинулась к кошельку и высыпала деньги на стол. «Значит, да?» «Да? Правда?» — сказала она, плача от радости. «Не бойтесь ничего, кузен. Вы будете богаты. Это золото принесет вам счастье. Когда-нибудь вы мне его вернете. Кроме того, мы составим товарищество. Словом, я соглашусь на все условия, какими вы меня свяжете. Но вы бы не должны придавать такое значение этому подарку». Шарль смог, наконец, выразить свои чувства. Да, Евгения, у меня была мелкая душа, если бы я отказался. Однако дар за дар, доверие за доверие. «О чем вы говорите?» — с испугом спросила она. Послушайте. «Дорогая кузина, там, у меня...» И, недокончив он указал на квадратный ящичек в кожаном чехле, стоявший на комоде. «Там у меня, видите ли, вещь мне дорогая, дорогая как жизнь. Этот ларец — подарок матери. Нынче с утра я все думал что если бы она могла встать из могилы, то сама продала бы золото, которым из нежной любви ко мне она так щедро наполнила Несесер. Но сделать это самому я щел бы святотатством. При последних словах Евгения судорожно сжала руку кузена. Продолжал он после недолгого молчания, когда они обменялись взглядом, влажным от слез. «Нет, я не хочу ни уничтожать его, ни подвергать опасности в моих странствиях. Дорогая Евгения, вы будете его хранительницей. Никогда друг не доверял другу ничего более священного. Судите сами». Он подошел к комоду. Вынул ларец из футляра и, открыв его с грустью, показал восхищенный кузине Сессер по работе еще более ценный, чем по весу золота. «То, чем вы любуетесь, ничто!» — сказал он, нажимая пружину, раскрывшую двойное дно. «Вот что мне дороже всего на свете!» Он вынул два портрета, Два шедевра госпожи Мирбель в богатых жемчужных оправах. О, вот красавица! Не та ли это дама, которую вы писали? Нет, — сказал он, улыбаясь. Это женщина моя мать, а вот мой отец, ваша тетка и дядя. Евгения! Я готов на коленях умолять вас сохранить мне это маленькое сокровище. Если бы я погиб и погубил ваше маленькое состояние, то это золото возместит вам потерю. Только вам одной могу я оставить эти портреты. Вы достойны хранить их, но уничтожьте их, чтобы после вас они не попали в чужие руки. Евгения молчала. «Вы согласны, не так ли?» Прибавил он ласково. В ответ она бросила на него первый взгляд любящей женщины, один из тех взглядов, где почти столько же кокетства, как и глубины. Он взял ее руку и поцеловал. «Ангел чистоты! Для нас с вами не правда ли? Деньги никогда ничего не будут значить! Чувство, придающее им некоторую ценность, будет отныне!» «Вы похожи на свою мать, а голос у нее был такой же нежный, как у вас? О, гораздо нежнее!» Да. «Для вас!» — сказала она, опуская глаза. «Ну, Шарль, ложитесь спать. Прошу вас. Вы устали. До завтра!» Она тихо высвободила руку из рук кузена. Он проводил ее, захватив с собой свечу. Когда они были уже у двери ее комнаты, он сказал, «Ах! Зачем я разорен?» «Мой отец богат, я думаю», — ответила она. «Бедное дитя», — продолжал Шарль, остановившись у порога, прислоняя спиной к косяку, — «будь дядюшка богат, он не дал бы умереть моему отцу, не оставлял бы вас в такой скудости, словом, жил бы иначе. Но у него есть фрофон». «Да что стоит фруафон? «Я не знаю, но...» «У него есть Ное, какая-нибудь жалкая ферма!» «У него есть виноградники и луга, пустяки!» — сказал Шарль с презрительным видом. «Будь у вашего отца хоть двадцать тысячи ливров дохода, разве вы жили бы в этой, в этой холодной пустой комнате?» Прибавил он, переступив порог. «Значит, значит, тут будет мое сокровище!» Сказал он, указывая на старый поставец, чтобы скрыть свою мысль. «Идите спать!» Сказала она, не давая ему войти в неубранную комнату. Шарлю вышел, и они с улыбкой простились друг с другом. Оба они уснули, грезились им одинаковые сны, и с той поры перед глазами Шарля мелькали розы на его трауре. Перед завтраком госпожа Гранде увидела, что ее дочь прогуливается по саду вместе с Шарлем. Он был еще печален, как человек, который ввергнут судьбою в бездну, измерил всю ее глубину и почувствовал бремя предстоящей ему жизни. «Отец вернется только к обеду», — сказала Евгения, заметив, что мать обеспокоена этой прогулкой. В каждом движении девушки выражение лица, воркующей нежности голоса, сквозило, что между нею и ее кузеном установилось полное согласие мыслей. Души их соединяло жаркое чувство, быть может, хорошо еще неосознанное ими во всей его силе. Шарль остался в зале и грусти его отнеслись с должным уважением. У каждой из трех женщин было свое занятие. Гранде бросил дома дела, а приходило довольно много народа. Кровельщик, водопроводчик, каменщик, землекопы, плотник, хуторяне, фермеры. Одни договориться о починках и всяких работах, другие внести арендную плату или получить деньги. И вот госпоже Гранде и Евгении пришлось суетиться, вести бесконечные разговоры с рабочими и с деревенским людом. Нанетта в кухне складывала в ящики взносы натуры, доставленные фермерами. Она всегда ждала распоряжений хозяина, чтобы узнать, что оставить для дома и что продать на рынке. У Гранде, как и у многих помещиков, «Было обыкновение пить самое плохое свое вино и есть подгнившие фрукты». Гранде вернулся из Анжера, выручив за свое золото 14 тысяч франков и получив свидетельство государственного казначейства на выплату процентов в день получения облигации ренты. карное он оставил в Анжере, наказав ему покормить полузагнанных лошадей, дать им хорошенько отдохнуть и не торопясь ехать домой. «Я из Анжера, жена!» – сказал он. «Есть хочу!» Нанетта закричала ему из кухни. «Разве вы ничего не кушали со вчерашнего дня?» «Ничего!» — ответил старик. Нанетта подала суп. Де Гроссен явился клиенту за распоряжениями, когда семья сидела за столом. Папаша Гранде даже не взглянул на племянника.